Дом старика. После работы Лиза поспешила к Моти, на ту самую улицу, которая при солнечном свете была тенистой и дружелюбной. Как ваша сделка? Удачно прошла, крикнула она с порога, когда Моти открыл дверь. Очень хорошо, ответил Моти, у меня ведь лучшие камни в городе. Вот и тебе советую купить. Они прошли в большую комнату где на круглом обеденном столе громоздились коробки и коробочки, в которых был сложен свежий товар. «Я бы купила изумруд на подвеску. Меньше карата». «Бери каратник!» — завелся Моти. «Где ты в своей стране найдешь натуральные камни? На что ты взяла у меня камень? На кольцо? И на серьги возьми к нему в пару. Сколько тебе заплатили за командировку?» Деньги надо вкладывать в дело, а не транжирить. Тема про камни и деньги для ювелира Моти была неисчерпаема, поэтому Лиза позволила себе его перебить. Вы про сагми шарва что-нибудь узнали? А что тебе этот шарва? Я его не знаю. Они оба присели за стол. Моти раскладывал камушки по пакетикам, а пакетики размещал в пластиковых ячейках обшарпанные коробки из-под обуви. И вот что я тебе скажу. Высшие касты формировались тысячелетиями. Ты глядишь на Запад. А у нас тут многие, особенно кто учился в Англии, избаловались, забыли свои корни. Знаю я эти европейские нравы. Но рушить семью, которая прошла огромный путь ради благополучия следующих поколений, нельзя. Вот я, например, сижу тут один, жду, когда дочери закончат свое образование в Лондоне и выйдут замуж. Надоело одному, но сижу ради семьи». «Значит, в Лондоне», — констатировала Лиза, — «и они знают жену Вихана Пателла? Я же тебе говорил, что она не выезжала из Лондона больше месяца». Понятно, что именно это он хотел сказать прошлый раз, когда позвонил телефон. А кто же тогда приходил к ней со скандалом? Кто написал записку? — И все-таки Сагми Шарва, — продолжала Лиза. — Он родом из штата керла Значит, испанец? — Скорее, это португальцы. — Но я их не знаю, — отрезал Моти. Потом Джай принес ароматные и сладкие чай-масала, заваренные по его собственному рецепту. Жаль было расставаться с Моти. Такие люди не встречаются пачками. Он и сам, как драгоценный камень, похож на средневекового философа, а Джай похож на алхимика. Они оба одиноки в этой пещере, где с книжных полок давно не вытиралась пыль, а сложенные на столах стопки бумаг нельзя трогать потому что иначе будет невозможно найти что-то нужное, положенное в эту стопку несколько лет назад. В многочисленных комнатах, кладовках, шкафах и всяких мелких нычках наверняка при желании можно откопать спрятанный и позабытый клад, да и сам хозяин похож на экспонат. На прощание Моти растрогался. «Пусть твой ангел хранит тебя! Мы здесь говорим... Peace is more precious than perfection. Спокойствие ценнее совершенства, повторила Лиза и обняла его. Я уже это слышала. Спасибо за все, Моти. Я обязательно приеду и куплю изумруды, сказала она почти искренне.